Глава 11. Ты говоришь, вступать мне в брак, покуда неохота. А я скажу: я не дурак, и ждать мне нет расчёта. Я знаю, ждёт твоя родня кого-то побогаче. Она не жалует меня. Ну, дай вам Бог удачи. Роберт Бернс. Спала я просто чудесно. Мне снились водопады, горы, поля и луга. Я словно тот же дракон перелетала с места на место, любовалась природой и наслаждалась жизнью. Мне было легко и спокойно. Я вдыхала чистый воздух, радовалась тёплым солнечным лучам, ощущала себя как маленький ребёнок, беззаботный и весёлый. Правда, в самом конце сна мне послышался чей-то голос. Он вроде как звал меня, просил открыться и не бояться, но я не была в этом уверена. В конце концов, может, мне просто показалось? Да и не скрывалась я ни от кого, чтобы открываться. Тут голос явно что-то перепутал. В остальном же я проснулась довольная жизнью. Как потом оказалось, проспала я до утра следующего дня. Открыла глаза и поняла, что мои силы полностью восстановились. Вызвав Лину, я отправилась мыться. Я сидела в горячей воде, расслабленно улыбалась, а Лина рассказывала мне последние сплетни. Мы в подробностях обсуждали всех местных аристократов. Лина поведала мне о них много нового, в том числе и о том, кто кого терпеть не может. Я тщательно запоминала всё услышанное, пополняла свою копилочку с актуальной информацией. Во дворец прибыла герцогиня Арантайская Ваше Высочество, внезапно выдала Лина неуверенным голосом. И что? не поняла я. Кто это? Секундное молчание. Затем её сиятельство и его величество он с ней переспал, хмыкнула я. Ну-ка, бельже. Каждая придворная дама под юбку наровит заглянуть. Воздержания нет не слышал. Нет, ваше высочество, но она этого хочет. На трон метит, догадалась я. Да, ваше высочество. Ах, вон оно что. Конкурентка, значит. Дождётся, пока нынешняя супруга родит наследника, затем помрёт в глуши. И с лёгким сердцем пойдёт окучивать муженька. Ну, пусть попробуют уж там. Я посмотрю, как у неё это получится. Мы вместе с богиней посмотрим и посмеёмся. Угу. Расскажи о ней подробней, приказала я. Сколько лет, где живёт, что у неё есть такого, кроме наглости, чего нет у местных придворных дам? Она старая дева, ваше высочество, ей уже 25. Ой. Нет, ну я помню, что раньше на земле в 18 не вышло, всё старая дева. Но по нынешним меркам она ж совсем девчонка, амбициозная, да, ну, девчонка. Так ладно, об этом потом. Семья у неё есть? Да, ваше высочество, в провинции. Она сама оттуда родом, но с 5 лет воспитывалась бабушкой, герцогиней Лорейской, в столице. Последние годы жила с роднёй, теперь снова вернулась в столицу. Ага, и точно мне себя образованной столичной штучкой. Ну, посмотрим, что за мадам попытается перейти мне дорогу. А в том, что она попытается, я ни секунды не сомневаюсь. Лина накрыла на стол в гостинной, и после купания я, одетая в тёмно-синее домашнее платье, длинное и скромное, направилась прямо туда, завтракать. Муженёк и не думал показываться мне на глаза, то ли ждал, пока силы восстановлю, то ли был занят осмотром того вреда, который причинила дворцу моя магия. В любом случае, на этот раз никто не мешал мне завтракать и не попрекал каждым куском, который я клала в рот. Сладковатая каша, кусок рыбного пирога, поджаренные хлебцы с яблочным вареньем, свежие сезонные фрукты я проглотила всё, что лежало на тарелках. Ещё и кисло-сладким компотом с удовольствием запила. И уже хотела пойти пройтись по дворцу, поискать приключения на свою пятую точку, но Лина, успевшая убрать со стола, постучала в дверь гостиной и сообщила почтительным тоном. «Ваше высочество, к вам герцогиня Аронтайская и ваша старшая Фрейлина». «Ой, да кого ж я слышу? Не как в Ласе объявилась». «Это что же, она успела той герцогине компромат на меня дать? Или они совершенно случайно столкнулись в коридоре и решили проведать меня, исключительно из любви к ближнему своему?» «Да-да, я почти поверила, угу». "Пусти", кивнула Элине. Дверь открылась. Порог перешагнули драконица и человечка. Я равнодушно мознула взглядом по Власии и, не стесняясь, уставилась на герцогиню. Надо сказать, её сиятельство выглядела элегантно и модно, а ещё была поистине красивой. Причём красивой какой-то тихой, спокойной красотой, как уверенная в своих силах женщина. Высокий открытый лоб, чёрные как смоль волосы, вьющаяся крупными кольцами, чуть раскосые синие глаза, прямой нос, пухлые алые губы, небольшой аккуратный подбородок. Странно, что при таких внешних данных она всё ещё не вышла замуж. Разве что слишком многого хотела, ну или приданое подкачало, хотя, возможно, оба пункта сразу. Не по себе же не хая искала. Наслушалась от бабки сказок про силу и мощь герцогского рода и ждала, пока сам император драконов обратит на неё своё царственное внимание, а он взял и женился на человечке, гад такой. Герцогиня отвечала мне той же монетой. Она смотрела на меня открыто, без враждебности, причём я не видела в её взгляде жажды обладать моим мужем, не замечала соперничества или вражды. Герцогиня просто осматривалась и решала, в каком ключе будет вестись дальнейшая беседа. Она была полностью уверена в своих силах и искренне считала Что в диалоге стану вести, не я. Угу. Сюрприз будет. Ну и зачем же вы сегодня сюда пожаловали, ваше сиятельство? Власее, видимо, надоело находиться на вторых ролях. Она глумливо улыбнулась, открыла рот, чтобы сказать очередную гадость, и мгновенно согнулась пополам, закричав от боли. Я лишь хмыкнула про себя. Вот же идиотка. Что ж такого она собиралась произнести, что её так отведкой приложило?